Глава девятая. У наших парней так бывает. В четверг утром версия стала официальной. Злобный застройщик Дейл Пирсон пропал без вести. Тео Кроу приехал к большому красному грозовику, оставленному прямо у грохочущего Тихого океана возле скалы «Известковая печь». Глухомань! севернее Хвойной бухты. Здесь снималась добрая половина всех автомобильных рекламных роликов в мире. Все. От детройтских мини-фургонов до роскошных немецких крузеров петляли по утесам Биксура, словно от зрителей требовалось лишь подписать бумаги, и впереди откроется вся дорога жизни, где величественные волноломы бьются пенистые волны а за горизонтом только досуг и процветание. Большой красный грузовик Дейла Пирсона у самого моря действительно смотрелся досужим и процветающим, хотя весь уже покрылся налетом соли, а хозяина его, по всей видимости, смыло волной. Тео хотелось бы, чтоб так все и оказалось. Дорожный патруль обнаруживший грузовик, классифицировал это как несчастный случай. Среди камней лежала удочка-закидушка по счастливому стечению обстоятельств с инициалами Дейла. А колпак Санты, в котором Дейла видели в последний раз, обнаружили неподалеку, вынесенном волной на берег. Тут-то и крылась проблема. «Бетси Батлер?» — Дейлова Фреа. Говорила, что два дня назад Дейл отправился играть санту в ложу северных оленей и после этого домой не возвращался. Кому придет в голову отправиться на рыбалку среди ночи, да еще в колпаке Санта-Клауса, следует признать, по свидетельству другого оленя, Дейл принял на грудь. А кроме того, был по-прежнему несколько заведен конфронтацией со своей бывшей женой днем раньше. Но не утратил же он рассудок окончательно. Спускаться по утесам к воде, рядом со скалой известковая печь, и днем-то дело рискованное, поэтому Дейл никак не стал бы это пробовать среди ночи. Тео, например, поскользнулся и проехался вниз на двенадцать футов, по дороге потянув себе спину. Он, то есть, конечно, был несколько обдолбан, но с другой стороны Дейл должен был быть несколько пьян. Патрульный, стриженный ежиком, а от того на вид не больше двенадцати, будто сбежал из учебного фильма по гигиене, который Тео смотрел в шестом классе. Почему Мэри боится воды? Заставил констебля расписаться в рапорте, сел в свой крейсер и отчалил вдоль побережья в сторону Монтерея. А Тео вернулся к грузовику и принялся его осматривать. Все, что должно было там присутствовать — инструменты, черный фонарик, пара упаковок с мусорной жрачкой, еще одна удочка, тубус с планами — в нем присутствовало. А все, что не должно — окровавленные ножи, стреляные гильзы, отсеченные члены, следы хлорки после замывания крови — отсутствовало. Все выглядело так, словно парень просто подъехал, спустился к воде и смылся. Но так просто не бывает. Дейл был гнусен, груб и даже свиреп, но не дурак. Если он точно не знал топографии этих мест и не взял с собой хороший фонарик, ни за что бы тут не спустился. А фонарик у него остался в грузовике. Жаль, что Тео мало тренировали расследовать преступления, не сходя с места. Почти все, что ему сейчас известно, он подхватил из телевизора, а не в академии, где 15 лет назад провел какие-то жалкие 8 недель, когда продажный шериф, обнаружив собственный пятак Тео с марихуаной, паровозом загнал его на должность городского констебля. И после академии почти все места преступления, что ему попадались, сразу поступали в веденье окружного шерифа или дорожного патруля. Он снова подошел к кабине грузовика. Хотелось бы отыскать что-нибудь похожее на улику. Единственное, что казалось, хоть отдаленно не на месте. На подголовнике Тео нашел собачью шерсть. Он не помнил, чтобы Дейл держал собаку. Он сунул волоски в пластиковый пакет, и по сотовому набрал номер Бетси Батлер. Судя по голосу, она не очень сокрушалась из-за исчезновения Дейла. — Нет, собаки Дейлу не нравились, и кошки тоже. Его больше тянуло к коровам. — Он любил коров? Так у вас в доме что, ручная корова жила? — Это может оказаться коровья шерсть? — Нет, он любил их есть, Тео. «С тобой все в порядке?» «Нет, извини меня, Бетси». А он так надеялся, что говорит не как обдолбанный. «Так я грузовик получу или нет? То есть ты его сам сюда пригонишь?» «Понятия не имею», — ответил Тио. «Его отбуксируют на арест площадку, и я не знаю, выдадут ли его тебе. Мне пора идти, Бетси». Он захлопнул крышку телефона. «Может, он всего-навсего устал?» Молли вчера выгнала его спать на диван, упомянув что-то про его склонности мутанта. А он и не подозревал, что ей так дорога салата резко. Он был уверен, Молли поняла, что он курит траву. Тео снова открыл телефон и набрал номер Гейба Фентона. — Эй, Тео, я не знаю, что ты мне такое принес, но это не волосы. — Не горят, не плавятся, к тому же их чертовски трудно разрезать или сломать. Хорошо, что их удалось вырвать с корнем. Тео поморщился. Он уже почти забыл чокнутого блондина, которого переехал, а теперь, вспомнив, содрогнулся. — Гейб, у меня для тебя тут еще волосы есть. — Боже мой, Тео, ты опять кого-то сбил? — Нет, никого я не сбивал, Господи! — Ладно, я тут весь день все равно, вообще-то я тут и всю ночь. И нет такого места, куда мне можно было бы пойти, и нет такого человека, кому было бы не безразлично, жив я или умер, и нет такого... — Ладно, еду к тебе.